Глава 4. Прибыв в 1996 году в Братиславу, чтобы преподавать французский язык в Военной Академии Восточной Словакии, я почти сразу же, после того, как поинтересовался своим багажом, почему-то отправленным в Стамбул, стал расспрашивать помощника Таше по вопросам обороны об этой самой истории с покушением. От него-то, милого человека, который некогда специализировался на прослушивании в Чехословакии телефонных разговоров и перешедшего после окончания Холодной войны на дипломатическую службу, я и узнал первые подробности. В том числе и главную. Операция поручалась двоим, Чеху и Словаку. Участие в ней в их из страны, куда я приехал работать, стало быть, и в Словакии существовало сопротивление, Меня обрадовало, но о самой операции помощник Атташе рассказал немногое, кажется, даже вообще только то, что у одного из диверсантов в момент, когда машина с Гейдрихом проезжала мимо них, заклинило пистолет-пулемет. Так я заодно узнал, что Гейдрих в момент покушения ехал в автомобиль. Нет, было и продолжение рассказа, которое оказалось куда интереснее. Как парашютистам, покушавшимся на протектора, удалось вместе с товарищами скрыться в крипте православного собора, и как гестаповцы пытались в этом подземелье их утопить. Теперь все. Удивительная история. Мне хотелось еще, еще и еще деталей, но помощник Атташе больше ничего не знал.